В своей радиограмме мы просили, шлите больше оружия и боеприпасов. Хоть и очень подвело животы, но что поделаешь, приходится терпеть. Сообщили в Москву, что на питание не жалуемся. Просили только соли, ее много не надо. В этом вопросе царило полное единодушие. И бойцы, и командиры, получая груз с большой земли, радовались вооружению куда больше, чем консервам, сахару и муке. Пожалуй, только махорочка вызывала не меньший восторг, чем пулеметные ленты. В ночь на 23 марта никто у нас не ложился ни на минуту. Бой, собственно, начался еще 22 -го. Часа в три группа полицаев, человек в 50, приблизилась к лагерю со стороны села Елена. Им навстречу направили роту Бессараба. Она ловким маневром зашла этой группе в тыл, захватила врасплох и почти всех скосила пулеметным огнем. 13 полицаев сдались в плен. На допросе подтвердили, немцы не позднее завтрашнего утра пойдут в наступление. К вечеру противник занял Елена. Состояние у всех нас было очень напряженным. Нервничали. Нашелся один чудак, который затеял предсмертное прощание с товарищами. К чести товарищей, надо сказать, они взяли в такой оборот этого паникера, что он всю ночь потирал бока и охал. Нет, настроение обреченности имелось, может быть, всего у двух-трех человек. И они помалкивали. Даже склонные к панике бессараб После дневного успеха так разошелся, что предложил не ждать, пока немцы нападут, а самим начать бой. Нервничали больше потому, что надо было терпеливо ждать, создать у противника впечатление, что мы ничего не знаем. Под утро на аэродроме разложили костры. Зажгли их часа на два раньше назначенного часа прилета наших самолетов. Тут же на аэродроме Зарезали трех лошадей. Сварили конину большими кусками в ведрах. Накормили перед боем людей почти досыта. Правда, заправить похлебку было нечем. Да и посолить до нормы не удалось. Но ничего, поели. Один только парень-бедняга совсем не переносил конину. Ни сырую, ни вареную, ни даже обжаренную на вертеле. Просто беда с ним. Он в последнее время... Начал пухнуть с голодухи. Хорошо, что у захваченных полицаев нашли немного хлеба. Накормили человека. Над кострами появились немцы. Прилетели их разведчики. Бросили несколько бомб. Наделали на аэродроме воронок. Но обошлось без жертв. Наверное, нас немецкие летчики сочли этой ночью круглыми идиотами. Сами освещаем цель. Но мы не могли затушить костры. В прошлый раз мы подожгли в тот момент, когда услышали рокот наших самолетов. В эту ночь разведчики и бомбардировщики немцев все время летали. Шум их моторов не прекращался ни на минуту. Мы не смогли бы услышать, когда подойдут свои. Конечно, мы беспокоились. Как же, ведь прилетят наши, немцы чего доброго, «Их обстреляют. Мало нам своего боя, начнется еще бой в воздухе. Время шло. Приближалось утро. Напряжение усиливалось, а наших самолетов все не было. Правду сказать, мы хоть и бодрились, но понимали, что если самолеты не подбросят боеприпасов, положение очень осложнится. Тогда мы не хотели признаваться в этом друг другу. Даже на совещании командиров и И среди членов обкома не высказывали мысли, что вся надежда на помощь из Москвы. Помощь эта не была еще регулярной. Строить расчеты на нее, обнадеживать себя и бойцов – нет, это не годится. И все же мы надеялись. Каждый думал и прислушивался, смотрел в черное звездное небо. Куда не пойдешь, всюду разговоры. Наши совсем не так – Наши спокойно, без нытья гудут. Фриц у, а наши весело рычат, симпатично. Небо начало бледнеть. Теперь уже все понимали, что помощи не будет, надо держаться своими силами. Я поймал себя на мысли, что зря мы, пожалуй, не смотались заблаговременно. все таки если бы ночью ударили собранным кулаком в одном направлении, пробили бы кольцо окружения и были бы сейчас уже далеко в относительной безопасности. Но я не сказал ничего товарищам, и они мне только через несколько дней признались, что в эту минуту думали о том же».